379. Август 23. -е. Вы являетесь опорой дел наших, фокусом сосредоточья посылаемых вам лучей. Их давление нелегко вначале надо ассимилировать в сознании. Они постепенно возрастают в силе и напряжении. Организму трудно приспосабляться к растущему нагнетанию. Отсюда тоска. Не разрушить хотим, но усилить. Тело протестует и давит на сознании, словно под прессом оно. Давление вызывает нагнетение огней, а сознание процесса облегчает путь. Всё складывается так, что ни на кого, и ни на что опереться вовне нельзя. Опора внутри должна окрепнуть и стать щеболиустойчей. Вот почему условия расхождения усугубляются. Учитель говорит о нагружении большим. Трудно примириться с этим одземного понимания, но ревностный дух мужественно встречает сложности ускоренного пути. Зачем же растягивать на долгие жизни то, что может быть пройдено быстро? Сетования и жалобы не помогут. Путь решён. Мужество надо собрать. Учитель поможет, чтобы огни духа не утонули в сумерках беспросветности. Цель вожить все огни, победно преодолевающие тягости плотных условий. Также даются и передышки, чтобы свободно вздохнуть и сил новых набраться. Учитель внимательно следит за тем, чтобы нагнетание не перешло в угнетение. Угнетённое сознание утрачивает устремление и тем пресекает явление пути. Путь ученичества труден необычайно, потому вступают на него единицы из сотен миллионов и из этих единиц доходят лишь очень немногие. Масса же человечества идёт обычным путём, не приводя в действие могучие аккуратные законы, охраняющие узкую тропу жизни. Ученик, решивший свой путь, все силы должен собрать, чтобы не уклониться Не пасть с духом, не отступить будучи окружённым ярым противодействием встречных энергий. Недаром некоторые ученики считают этот путь каторгай, и всё же, зная это, надо устоять в решимости идти до конца. Назад отступления нет, ибо, благодаря достигнутой высоте, страшно будет падение в бездну. Не шутка при касании к свету, уплачиваемой цена велика. лучших терзали, жгли на кострах и убивали. Путь лучших тернист. Свободную волю избрали его. И также свободно идёте, понукаемые судьбою и нескобенными под тяжестью ноши, но в духе победном, решившим сломить всё, что преградой стоит между ним и владыкой. Суждённый победитель не останавливается ни перед чем, ибо всё служит ему победу добыть.